Глава 16. Пока Питер и Кэтрин молча шли на последние испытания, в мозгу юноши бурлили эмоции. Он думал, стоит ли работать не в полную силу, чтобы победила Кэтрин, или все пусть будет честно. Принесет ли моя победа мне счастье? Что я буду чувствовать, если победит Кэтрин? Радость, сожаление, Но когда Питер открыл ноутбук и погрузился в задание, он забыл обо всем. Примерно в таком же состоянии была и Кэтрин. Час пролетел незаметно. Мозги уже просто плавились, и распорядитель игр предложил финалистам выйти на улицу, где пообещал объявить победителя. Если ты считаешь, что победил Питер, читай главу 16.1, а если Кэтрин 16.2. Глава 16.1. Распорядитель игр взял обоих трибутов словно борцов за руки и поднял вверх руку Питера со словами: "Приветствуйте победителя из дистрикта 12. Питер Перес". Глаза Питера горели радостным огнем, ему казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Все ребята дружно хлопали, а соседи Питера по комнате еще и кричали: "Ура!" Через несколько секунд и когда распорядитель игр отпустил руки трибутов, Питер посмотрел на Кэтрин. Девушка держалась из последних сил, чтобы не расплакаться, хотя губы у нее уже предательски подрагивали. Эта сцена омрачила радость победы. Питер прокашлялся и решил толкнуть речь. Хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел, особенно моему брату и нашим друзьям. Но главная моя благодарность моей партнерши по дистрикту, Кэтрин. Без ее поддержки и здоровой конкуренции я не смог бы победить. Спасибо тебе, моя Китнесс. Питер вдруг схватил Кэтрин за талию и начал кружить. Возмущение, смех, слезы. Все это разом охватило девушку, и она стала биться как пойманная птичка. Наконец Питер поставил Кэтрин на землю, но не отпустил, потому что девушку шаталась. У нее кружилась голова. Дурак пробормотала Кэтрин и нежно, и обиженно одновременно. У таких красивых девушек голова кружится только от счастья и любви, улыбнулся в ответ Питер, чмокнул девушку в кончик носа и быстро ретировался к брату. Думаю, ей понравилось, шепнул Майкл, подмигнув брату. А ты горячим парнем оказался, ухмыльнулась Виктории, ущипнув Питера за ягодицы. Братья-американцы загоготали. Питер хотел что-то злое сказать Викторе, но брат резко дернул брата за руку, шепнув, "На обиженных не обижаются". Питер закусил губу, чтобы успокоиться. Глубоко вздохнул и спросил: "Когда завтра в поход?" Ментор предлагает в восемь утра, чтобы рассвет был красивым. Ответил Майкл так, чтобы его слышали все рядом стоящие: "Все готовы на такие жертвы?" Девчонки переглянулись, и Виктор изо всех ответила: "Если потом снимем эту легенду". Парни в знак капитуляции подняли вверх руки, и все рассмеялись. Обиды были забыты. Маленькая компания из 12 человек во главе с молодым мужчиной-ментором уверенно шагали вдоль озера по почти незаметной тропке. Не до конца проснувшись, все сосредоточенно молчали. Хотя Питеру подумалось, что под песню веселее было бы идти. Как будто прочитав его мысли, Майкл вдруг негромко запел известную песню. Если с другом вышел в путь веселей, да рога, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Подхватил Питер, Сандра и Алекс а Американцы с интересом вслушивались в ритм и стали невольно по-другому двигаться. Ментор окинул ребят удивленным взглядом, улыбнулся, но промолчал. Через полчаса ребята вышли на поляну, где трава еще блестела от росы, цветы только-только раскрывались, а воздух был свеж и чист, как сны младенца. "Мидл", прошептала Китнис, и вдруг стала кружиться в каком-то своем танце. Внимание Питера и Майкла привлек огромный камень на берегу озера, который напоминал частично зарытое в землю расколотое сердце. Виктори заинтересовал остров, чьи очертания были хорошо видны метрах в метрах 30 от берега. Ой, остров, хочу туда. Братья-близнецы тут же схватили сестру за руки, чтобы не дать ей сделать очередную глупость. Я бы и хотел попросить девушек приготовить завтрак, пока мы будем разводить костер». Спокойно сказал ментор, снимая со спины рюкзак и передавая его Кэтрин. Легкий кивок головы, движение рукой, и шесть парней тут же отправились в лес за дровами для костра. Несколько ножей, маленький топорик, бутылка с разжигательной жидкостью и спички оказались спрятанными в дупле одного старого дуба. Не успели парни удивиться такому кладу, как ментор пояснил: "Вокруг озера в соседнем лесу есть несколько мест, куда менторы приводят свои группы в конце смены". Вот поэтому мы заранее готовимся к этому прощальному костру. Но ведь костер обычно вечером устраивают, когда темно и можно любоваться на луну и звезды. то ли спросил, то ли прокомментировал Алекс. А мы сюда пришли на целый день, улыбнулся ментор. Так что и в темноте успеете полюбоваться на танец огня. А пока надо найти валежник и все, что нужно для хорошего костра. Я умею, я скаут тут же заявил Том. А следом и братья-близнецы. Через час парни вернулись на поляну и были приятно удивлены, что девочки дружно сидели вокруг импровизированного стола в виде скатерти непромокайки, резали бутерброды и делали гамбургеры. Именно в этот миг Питер, как и остальные парни, почувствовал, что желудок предательски заурчал от голода. Чай будет только если сделаете костер», — предупредила Сандра. У нас сил нет, стал поясничать Том. Хватаясь за живот и пошатываясь. каждому по холодному хот-догу на перекус милостиво согласились девочки угощая своих парней через некоторое время костер был сложен разожжен, и над ним в котелке весело кипел чай пока все утоляли голод говорить совсем не хотелось но зато чай расположил к беседе я вижу что вы все обратили внимание на необычный камень на берегу начал разговор ментор С ним связана красивая легенда. А из нее реально клип сделать? спросила тут же Виктория. Услышишь и решишь. А раз победителем в наших играх стал юноша, то история будет мужская. Итак, представьте себе, что когда-то давным-давно в лесу на берегу этого озера жил старик. Никто не знал, сколько ему лет, потому что истории о нем передавались из поколения в поколение. Его имя также оставалось загадкой. Одни называли старика мудрецом или хранителем, а другие шарлатаном и колдуном. Когда человеку становилось плохо, он спешил к старику за помощью и советом. Мудрец никому никогда не отказывал. Больных духом он лечил добрым словом, а больных телом неизвестными лекарствами. Жил мудрец в долине в тени деревьев, которые посадили благодарные ему люди, но туда он никого не пускал. Зато каждый вечер у костра мудрец общался с теми, кто пришел к нему за советом, и рассказывал удивительно красивые истории. Однажды, белой летней ночью, пришел к старику юноша, который был смел, красив, умен и чистолюбив. "Это правда, что ты сможешь выполнить заветное желание?" спросил юноша. "Конечно," ответил мудрец, "но только если оно не несет зла людям." "Оно несет только добро," улыбнулся юноша. Я достойнейший человек и хочу стать властителем мира. Я объединю всех людей, прекращу войны и дам всем работу. Все будут довольны, потому что я буду хорошо управлять ими. Ты можешь исполнить мое желание? Старик долго молчал, потом задал простой вопрос. А ты спросил людей, хотят ли они этого? зачем? Я же хочу сделать для них лучше. Ты выполнишь мое желание, а я позабочусь о том, чтобы всем было хорошо. Нет, в голосе старика слышался металл. Я не могу исполнить твое желание. Люди должны оставаться свободными. Каждый должен решать сам за себя и жить так, как хочет и может. Пусть лучше все останется так, как есть. Давай больше не будем разговаривать на эту тему. Жажда власти ожесточает сердце. Ты обманщик, воскликнул юноша. Как ты посмел так говорить со мной и сомневаться в моём могуществе? Старик поднялся на ноги и тихо попросил: "Уходи". Но юноша злость заслала глаза, он выхватил из кармана нож и пронзил сердце старика, который тут же упал на траву. А юный убийца отвернулся и спокойно пошел прочь. Горестно закричали чайки, и на шум сбежались люди. Но уже ничем не могли помочь старику. Они просто стояли и смотрели на тело хранителя мудрости, а по их щекам стекали горькие слезы, которые, касаясь земли, тут же превращались в цветы незабудки. Вдруг глаза старца приоткрылись, и он прошептал свои последние слова. Я знал, что это случится. Но ни о чем не жалею. Всю жизнь я учил людей верить в добро, быть честными и справедливыми. Добро не должно быть с кулаками. И убив меня, этот юноша не убил добро. Я уйду, но оставлю вам мое сердце, которое будет помогать вам даже после моей смерти. Мудрец испустил последний вздох, и вдруг небо почернело, и солнце скрылось за тучей. На том месте, где лежало тело мудреца, появился огромный гранитный камень в виде сердца. Раздался оглушительный раскат грома, и яркая острая молния расколола это каменное сердце пополам, также Как юноша порткнул сердце мудреца. Прошло много лет, но этот камень, разбитое сердце и поныне лежит на том же месте и несет добро людям. Как и мудрец, он исполняет желания добрых и честных людей, необходимо только верить в чудо. Говорят, что надо подойти к этому камню, положить одну руку на свое сердце, а другой прикоснуться к каменному сердцу и загадать желание. Существует поверие, что чем больше хорошего творится в мире, тем уже щель в камне. И когда добро победит зло, камень снова станет целым. Несколько минут притихшие ребята сидели молча у костра, но потом Виктория вскочила на ноги и заявила ментору: "Я хочу загадать желание, а вы будете играть старика, потому что больше по возрасту подходит". И так властелина мира будет играть. А ты не хочешь спросить, что хотят сами ребята?" улыбнулся ментор. Но режиссер же я, значит, решение за мной. Все согласны? Ребята молчали. Хорошо, молчание знак согласия. У нас есть целый день на съемке. а потом, а потом не обращая никакого внимания на раскомандовавшуюся Виктория Питер поднялся на ноги и протянул руку Кэтрин со словами: «Пойдем, загадаем желание". Кэт улыбнулась, но согласилась. Майкл тут же повернулся к Сандре. А ты не хочешь проверить, бывают ли чудеса? Братья-близнецы Дик и Джим решили, что хотят победить в следующем году в бейсбол, Алекс взять соскоб с камня, а Томас попробовать доплыть до острова. Бэт, Лиза и Аня пошли собирать цветы, и у костра остались только Виктор и ментор. Дурацкая сказка возмутилась Виктори. Эти дураки думают, что могут быть вместе, но у них ничего не получится. Не тебе решать, спокойно возразил ментор. Даже если они пять минут будут счастливы, это очистит их души. Любовь должна помогать человеку стать чище, лучше и добрее. И что мне делать? Убить своего дракона? Что? Не поняла, Виктория. Какого дракона? Дело в том, что у каждого из нас есть свой дракон, выращенный в домашних условиях. Это наши недостатки, которые мешают нам жить, но с которыми мы миримся. В один прекрасный день каждый решает убить своего дракона, но часто оказывается так, что на месте отрубленной головы вырастают две или три новые. И мы смиряемся и живем со своим драконом, хотя он мешает и нам, и нашим близким. Чтобы окончательно победить дракона, надо нарисовать его, подписать каждую голову и попросить друзей расправиться с ним. Друзья очень важны в жизни. Но их много только у тех, кто умеет видеть хорошее в людях. И что мне делать? Попробуй нарисовать своего дракона и придумай, как ты его победишь. Попроси ребят помочь тебе. Думаю, они не откажут. Может быть даже клип получится. Может быть Пробормотала о и погрузилась в свои мысли. Питер и Кэтрин, взявшись за руки, подошли к каменному сердцу и положили свободные руки на разные половинки. "Я мечтаю о том, чтобы нам суждено было еще встретиться", сказал Питер. "А мне хотелось бы, чтобы наша любовь выдержала испытания расстоянием и временем", высказалась Кэтрин. "Главное в это верить", прошептал Питер, сильнее сжимая руку Кэтрин. И тут у них за спиной раздался голос Алекса, который напевал старую песенку: «Твое счастье разлетится на куски, ты с ума сойдешь от горя и тоски. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Тебя это не касается, возмутился Питер. Девушку жалко. Она поверит, а ты что? Я, губы Питера сжались, а в глазах зажегся недобрый огонек. Не надо. Он просто завидует. Постаралась успокоить Кэтрин. Я в любом случае буду благодарна тебе за эти минуты счастья. Ты разбудила во мне любовь. И тут Сандра вдруг сказала: "А я вспомнила другую песню, которая очень подходит и мне, и Кэтрин". Тихим, нежным голосом она запела: "Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило, любовь таилась в глубине, она ждала, и вот проснулась". И глаза свои открыла. Майкл, стоя как столб, слушал и чувствовал, что сейчас его сердце разобьется на куски и упадет здесь, на поляне. Он вызывал из глубин памяти образ Маши, ее улыбку, смех, ощущение от поцелуев. Сандра была наваждением, колдовским туманом, который рассеется дома. И тут он увидел Томаса, который плыл к острову. Неожиданно афроамериканец стал тонуть, видимо, в холодной воде свело ногу. Майкл, не раздумывая, бросился спасать своего товарища. Через некоторое время мокрые, но невредимые и довольные парни уже грелись у костра. Кстати, как вам приз победителя? поинтересовался ментор. Я совсем об этом забыл, рассмеялся Питер. А зря, тебе предстоит месяц прожить по обмену в США. А Майкл Тут же вырвалось у Питера. Майкл будет в России, ведь победил ты. Мне это не нравится, заявил Питер, и в его голосе не было ни капли веселости. Пусть лучше мой приз достанется Кэтрин. Вы же можете поговорить с распорядителем игр. Кэтрин, спросил мнение девушки-ментор. Да, мне хотелось бы попробовать учиться в России, уверенно ответила Кэтрин. Каменное сердце исполнило желание влюбленных. Они снова встретятся в новом учебном году. Но принесет ли эта встреча счастье? Все это уже совсем другая история. Конец. Глава 16.2. Распорядитель игр взял обоих трибутов словно борцов за руки и поднял вверх руку Кэтрин со словами: "Приветствуйте победителя из дистрикта 12". Кэтрин Эванс, одобрительный гул голосов подбодрил смутившуюся девушку, а Питер вдруг почувствовал пустоту в душе. Не ожидал, что женский ум победит мужской. С одной стороны, он радовался победе подруги, а с другой страдал из-за того, что подвел брата, что самопожертвование Майкла оказалось напрасным. Парню захотелось просто куда-то убежать и побыть одному. Но распорядитель игр вдруг отпустил обоих финалистов, и то ли приказал, то ли попросил их взяться за руки в знак примирения. Кэтрин согласно протянул руку. Питер накрыл своей ладонью девчонну ладошку, не давая эмоциям отразиться на лице. Кэтрин на несколько секунд закрыла глаза, сосредотачиваясь, и заговорила: "Спасибо всем, кто болел за меня. Мне приятно, что ради этой моей радости никто реально не погиб". Но я благодарна всем, кто участвовал в играх, кто был моим союзником и соперником. Эти игры навсегда останутся в моих воспоминаниях, в моей душе. И еще, как и Экитнис, на этих играх я нашла своего пита, свою любовь. Последние слова она сказала тихо, но все услышали. Питеру показалось, что его огрели чем-то по голове, и тут же огромная радость наполнила его сердце. Он обнял Кэтрин, Она спрятала свое лицо у него на груди. И так они и стояли, а остальные трибуты сначала хлопали, а потом вдруг подняли три средних пальца левой руки, приложили их к губам и направили в сторону влюбленных, как будто посылая воздушный поцелуй. Сейчас крикнут "горько", мелькнула сумасшедшая мысль в голове Питера, в то время пока он стоял одной рукой обнимая Кэтрин за талию, а другой гладя по голове. Эту идею разрушил голос распорядителя. Дорогие друзья, скоро мы должны будем расстаться. И у нас есть такой обычай, что все ребята небольшими группами пойдут в вечерний поход с ментором. У костра вы попрощаетесь и поделитесь своими впечатлениями. Кстати, Кэтрин Эванс будет награждена путешествием по России и месяцем обучения в русской школе. А Майкл Перес награждается ручкой Паркер за лучшее эссе о наших голодных играх. Поздравьте победителей и посмотрите в столовые списке участников похода. Сейчас я объявляю бойкот голоду и приглашаю на обед из тех блюд, которые были упомянуты в голодных играх. Help yourself. Питер и Кэтрин, держась за руки, подошли к своим друзьям, и их тут же разлучили. Парни стали пожимать руку и ободряюще хлопать по лопатке, а девочки бросились обнимать и активно восхищаться победой. Только Виктория демонстративно не поздравила Кэтрин, а просто развернулась и ушла. Через несколько минут ребята с радостью обнаружили, что в поход они идут все вместе. В воздухе витали дразнящие аппетит ароматы, и все вдруг почувствовали, что очень хотят есть. "Мои любимые сырные булочки", воскликнула Кэтрин, все больше входя в роль Китнисс. "Я обещаю, что научусь их печь", улыбнулся Питер. И поцеловал любимую девушку в кончик носа. "Здравствуйте, ребята", мелодичный женский голос раздался за спиной Кэтрин, которая от неожиданности вздрогнула. "Мне очень приятно, что команду победителей поведу в поход именно я. Давайте познакомимся. Меня зовут Есения". Для ребят стало некоторым шоком, что их ментором оказалась симпатичная молодая женщина. Натуральная пепельная блондинка с волосами до плеч которые были завиты и лежали волнами. Взгляд гипнотизировал, и невозможно было определить какого цвета глаза. Миниатюрный рост компенсировался активностью. Таких людей обычно называют энерджайзерами. У них очень много энергии, и никогда не бывает депрессии. Ребята по очереди представлялись, а Томас даже встал и на старый манер поклонился, чем вызвал всеобщий смех. Встречаемся у входа в ваш спальный корпус в 7:00 вечера. И оденьтесь спортивно и потеплее. Хорошо? сказала Минтор, увидела кивки в подтверждение того, что ее поняли, и ушла, позволив ребятам попраздновать. Несмотря на обиды, Виктория все же решила пойти вместе со своими соседками по комнате в поход. Было лето, и к семи часам солнце еще не зашло, а только как огромный костер пылало на западе. Ребята вместе с ментором шли почти час вдоль озера, пока не попали на небольшую, но удивительно красивую поляну с ярко зеленой травой и полевыми цветами. Кэтрин огляделась и вдруг запела: "Deep in the meadow, under the willow, a bed of grass, a soft green pillow." "Как здесь красиво", восхитилась Сандра. "А камень у берега похож на разбитое сердце", сказал Майкл. Наверное, кто-то не хотел отсюда уезжать и оставил свое сердце здесь навсегда, предположил Питер. Пока ребята восхищались, ментор подвела их поближе к берегу и показала место, где надо было развести костер. Кострище было уже обложено камнями, а рядом лежали ветки, щепки и поленья. Все было готово, кроме средств для розжига. А как мы костер разведем?» спросила Бет, когда парни сложили поленья веточки внутри кострища. "Раз вы такие креативные, придумайте, как разжечь костер, — предложила ментор. И тут вдруг встала Виктор и достала из кармана лупу и заявила: "Конечно, я не Сайрес Смит, но тоже могу вам помочь с помощью этого нехитрого устройства, солнца и кусочка бересты". Девочка ждала реакции: одобрения, восхищения, возмущения. Но ребята просто молча ждали, что же будет дальше. Виктория закусила губу и приступила к разжиганию костра. Маленький оранжевый язычок вскоре весело побежал по бересте и сухим веточкам. Ребята радостно заулыбались, улыбались, а Дик сказал: "Индейцы разжигали трубку мира, а у нас будет костер мира. И в нем сгорят все наши обиды, ссоры и печали", добавил Джим. Прекрасно, что вы помирились, сказала ментор. И сейчас самое время поведать вам историю о том самом гранитном камне, который привлек ваше внимание. Она о любви поинтересовалась Сандра. Так или иначе, все истории в мире о любви, улыбнулась ментор. Итак, давным-давно на берегу этого озера находился небольшой город, где жили счастливые люди. Но однажды все изменилось. На город напал страшный дракон и потребовал каждый год отдавать ему по три юноши, чтобы поддерживать его силу молодой кровью. Несколько лет подряд отдавали жители своих сыновей и не пытались бороться с драконом. Но однажды злой жребий указал на молодого юношу по имени Деян, который не хотел умирать, потому что был без памяти влюблен в прекрасную девушку Ладу. Влюбленные сначала вместе плакали, а потом придумали, как обмануть дракона. Ден должен был уплыть на остров посреди озера и там оставаться, а вместо него дракону подсунут куклу. На острове юноша собирался тренироваться, чтобы сразиться с драконом. Девушка отвезла своего возлюбленного на остров, и они договорились, что она будет ему привозить еду и все необходимое и забирать его добычу. На обратном пути от острова Лада вдруг услышала голос прямо из воды. Прекрасная девушка, я ослеплен твоей красотой и предлагаю тебе стать моей возлюбленной, возлюбленной озерного духа. Лада испугалась и отказалась, стараясь побыстрее добраться до берега. На следующий день девушка снова поплыла к своему деину и провела с ним чудесный день на острове. На обратном пути над озером спустился туман. И Озерный дух снова стал соблазнять девушку, предлагая исполнить любое ее желание. Но Лада опять отказалась, сказав, что любит другого. Целую неделю Озерный дух уговаривал девушку, и целую неделю Лада была счастлива со своим дееном. И вот на седьмой день Озерный дух возмутился и разбушевался. Туман рассеялся, волны вздыбились, и на озере появился еще один остров. Именно его с утра и увидел Дин. Юноша решил, что там больше дичи, и он успеет вернуться обратно к тому моменту, как приплывет Лада. Деян переплыл на другой остров, но он не знал, что все живое в этом месте создано злой магией озерного духа. Юноша погнался за оленем и не заметил, как пролетели часы. А в это время Лада приплыла в очередной раз к острову, но никого на нем не нашла. Она не знала, что думать. То ли дракон нашел свою жертву, то ли юноша погиб, то ли она, Лада, надоела своему возлюбленному, и он просто уехал. Девушка попробовала позвать возлюбленного, но ей никто не ответил. Грусть накатила на нее, словно волна на берег. Она села в лодку и поплыла обратно домой. В этот момент поднялся ветер, и волны стали раскачивать лодку, но девушке совсем не хотелось бороться со стихией, ей было все равно. Лада опустила весла и тут услышала, как озерный дух снова предложил ей исполнить любое желание. И девушка решила согласиться. Она громко сказала: "Я хочу, чтобы ты избавил мой город от дракона", а потом тихо добавила: "Но не хочу доставаться тебе". Тут же прогремел гром и послышался страшный крик. Это погиб дракон. Огромная волна накрыла и перевернула лодку, но девушка не утонула, а превратилась в чайку и взлетела в просветлевшее небо. Когда жалобный крик лады чайки раздался над утихшим озером, в сердце Деяна что-то дрогнуло. Недаром говорят, что влюбленные связаны невидимой нитью. Словно пелена спала с его глаз, и он понял, что остров совершенно пуст, и только на прибрежной гальке лежат обломки знакомой ему лодки. Юноша ужаснулся и поплыл обратно на свой остров. Долго он звал свою возлюбленную, но слышал в ответ только крики чаек, где понял, что его Лада погибла. Юноше стало очень плохо, потому что он винил себя в смерти своей любимой. Сердце Деена буквально разрывалось от горя, а душа заледенела. Юноша не хотел жить без своей любимой и решил утопиться. Он бросился в воды озера, но озерный дух был ревнив и выбросил юношу на берег. От пережитого горя и отчаяния, Деян умер, и из его груди выкатилось горячее любящее сердце. От соприкосновения с холодными волнами озера оно окаменело, а от любовных страданий раскололось пополам. И с тех пор на берегу озера лежит камень разбитое сердце. А два острова получили соответствующие имена. Тот, где влюбленные были счастливы, назвали островом любви, а другой, на который озерный дух заманил Диена, островом разлуки. И еще стали говорить, что когда на земле будет миру любовь, а люди будут делать только добро, разбитое сердце срастется и перестанет болеть. Ментор завершила свой рассказ, А девчонки украдкой смахнули накатившиеся слезы, делая это аккуратно и быстро, чтоб тушь не потекла. Парни ободряюще приобняли своих соседок, не встретив особого сопротивления. И только на Викторе романтическая история не произвела впечатления. Одни розовые сопли, все дураки или трусы. И вообще я в любовь не верю. Все это сказки и иллюзии. "Просто ты сама не умеешь любить", возмутилась Сандра. "Ты бесчувственная кукла, генерал в юбке". Викторев вскочила на ноги, яростно сверкая глазами, готовая к битве. Ментор не ожидала такого, но быстро сориентировалась, подняв руку, призывая выслушать себя. "Девочки, спорить не стоит. Каждый из вас имеет право на свое мнение. Не следует обвинять или оскорблять оппонента. Давайте лучше все вместе обсудим какую-нибудь интересную тему". Только без криков и обзываний. Хорошо? Пусть наши мужчины предложат такую тему. Майкл прокашлялся и заговорил. Как вы думаете, реально ли сохранить любовь или дружбу на расстоянии? Есть ли будущее у таких отношений? Ребята молчали, не решаясь заговорить первыми, и тогда ментор решила начать обсуждение сама. Когда вы встречаетесь не в обычной обстановке, То и люди вокруг кажутся необычными, героями и принцессами. Яркие впечатления от нестандартной встречи, первая особенность любви на расстоянии. Но может ли такое знакомство стать началом настоящих отношений? Это большой вопрос. Кстати, как вы думаете, какая вторая особенность любви на расстоянии? Иллюзия, вдруг сказала Сандра. Когда нашего любимого нет рядом, Мы начинаем фантазировать и придумывать, как он мог бы поступить. Кажется, что грусть уйдёт, стоит только получить СМС со словами нежности и любви. Вот только не факт, встряла Виктории. Что если бы этот парень жил рядом, то пришел бы и развлек тебя. Трогательное сообщение можно послать, и не вставая с дивана. Это не требует усилий. А если я напишу спокойной ночи, крошка, тебе будет приятно, правда? Поинтересовался Томас. Я подумаю, что ты имел в виду, пошла бы ты спать и не отвлекай меня от компьютерной игры, ответила Виктория, и все рассмеялись. Любовь на расстоянии это испытание, но его можно преодолеть, высказалась Кэтрин. А как проверить, любишь ли ты его до сих пор или любовь прошла, завяли помидоры? спросила ментор. Я думаю, что если ты не вспоминаешь о нем каждые полчаса, заговорила я Бет. И не спешишь отвечать на его звонки, смс и письма, то ты уже устала от отношений. Нет любви, если девчонка думает, что у ее парня есть другие, но он это скрывает, высказал свое мнение Алекс. Или если она болтает с подругой, а тебе говорит, что занята или у репетитора, поделился своими соображениями и Питер. Зато своей девушке я всегда рассказываю про себя всякие глупости, чтоб проверить, усмехнулся Том. Терпеть не могу, когда меня сравнивают с другими, сказал Дик. И надо узнавать друг о друге как можно больше, добавил Джим. Женщина любит ушами, поэтому ей так просто задурить голову всеми вашими глупыми словами и смешными прозвищами из зоопарка. Кошечка, рыбка, зайка, Снова противопоставила себя всем Викторе. Проверить чувства человека можно, снова заговорила ментор. Можно не ответить на СМС, потому что ты занят или потерял телефон. А можно просто разлюбить, но не иметь сил в этом признаться. И как определить, что парень устал от такой виртуальной любви? поинтересовалась Кэтрин. Спроси у наших мужчин, предложила ментор. И тогда парни по очереди высказались. Я не рассказываю тебе о друзьях и семье. Я не строю реальных планов нашей встречи. У меня нет времени поболтать в Скайпе или чате. Я отвечаю короткими фразами и показываю, что занят. Я не рассказываю о своих делах и отказываюсь фразами нормально или как обычно. Нам совсем не о чем говорить по телефону. У нас получаются сплошные паузы. Ужас, пробормотала Кэтрин. Неужели ничего не бывает всерьез?» Почему? возмутился Питер. Парни тоже бывают нормальными. А как это почувствовать? «У Майкла наверняка большой опыт. Опять встряла Виктория. Пусть поделится. Что ж, согласился Майкл. Я уверен, что парень настроен на серьезные отношения, если он приглашает девушку в гости или готов приехать к ней. Если они обмениваются не отфотошопленными фотками, Если парень готов посоветоваться по поводу каких-то своих дел, если парню тоже хочется первым позвонить или написать. И я всегда интересуюсь всеми делами и проблемами своей девушки. Молодец, похвалила ментор. — «все верно. Любовь на расстоянии имеет свои правила игры, чтобы отношения не испортились из-за глупости. Короткие СМС опасны, потому что их можно неправильно понять. Кроме этого необходимо отделять фантазии от реальности. Не надо становиться подозрительным и безудержно ревновать. Не ограничивайтесь только СМС или электронными сообщениями. Чаще звоните или общайтесь по видео. Посылайте друг другу подарки, недорогие, но приятные, например, сделанные своими руками. Обсуждайте книги, кинофильмы или музыку. Главное разговаривать и всегда быть друг с другом честными. А вы нас не сфоткаете на фоне разбитого сердца? попросила Сандра одной рукой сжимая руку Майкла, а другой Кэтрин. Ментор согласилась и пообещала, что скинет и распечатает им все фотографии, в том числе с испытаний на арене Голодных игр. Обе пары встали у разных половинок разбитого сердца. Потом ребята снова вернулись к костру и проболтали до утра. Девчонки мирно дремали, прикорнув на плечи своих соседей. А парни обсуждали футбол, бейсбол, будущие науки, интересные открытия, задания олимпиад, выпускные экзамены и голодные игры. После завтрака за ребятами стали приезжать родители на машинах. Прощание не обошлось без слез, объятий, поцелуев и обещаний. Мы ведь еще увидимся, спросила Сандра с Надеждой, смотря на Майкла, который тут же покраснело отвел глаза, найдя в себе силы только кивнуть. Мы встретимся, с улыбкой спросила Кэтрин. Мы встретимся. Так же яростно и честно, как Д'Артаньян в фильме про мушкетеров пообещал Питер, уверенный, что сможет сдержать обещание. Мы еще обязательно встретимся. Конец.